Жестоко ранил молодую девушку. «Довольно, перестань сокрушаться», — резко сказала Амалия. «Нечего сказать, веселый, получился вечер. Ты наговорила таких вещей, что сбежал бы сам дьявол. Фон Клейс все время дрожала и бледнела, кажется, она готова умереть со страху. Мне так хотелось быть счастливой, веселой, а вместо этого я сама страдаю, глядя на твои страдания» бедное мое дитя. Последние слова принцесса произнесла уже другим тоном, и, подняв голову, Кунсуэла увидела слезы сострадания, катившиеся по ее щеке, хотя губы все еще кривила ироническая усмешка. Кунсуэла поцеловала протянутую ей руку и мысленно пожалела об Аббатису за то, что она не может быть доброй четыре часа кряду.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 А я довольно долго не знал об этом. И могу сказать, что не все становится известным на этом свете. Ведь до сих пор неизвестно ни имя, ни звание человека, похитившего молодую баронессу. Как неизвестно и место, где они скрываются. Да, правда, Супервиль тоже говорил об этом. Поистине, Старая Чехия — страна таинственных приключений. Однако это еще не значит, что граф Альберт во имя неба, принцесса, не будем больше говорить об этом. Простите, что я утомила вас в своей длинной истории, и когда ваше высочество прикажет мне удалиться, я... — Два часа ночи! — воскликнул госпожа фон Клейст, вздрагивая при мрачном звуке башенных часов замка. — Если так, дорогие подруги, нам надо расстаться, — сказала принцесса, вставая. Моя сестра фон Анспах придет будить меня в семь часов, чтобы поделиться слухами о любовных похождениях своего дорогого Марк-графа, который недавно вернулся из Парижа, безумно влюбленной мадемуазель Клерон. Клерон и Полита. Настоящее имя Лерис де Латют. 1723-1803. Знаменитая актриса, работавшая под руководством Вольтера. Сблизившись с Маркграфом Ансбахским, переехала в его резиденцию, где прожила с 1770 по 1791 год. «Прекрасная парпарина! Это вы, королева сцены, в действительности являетесь королевами мира, как мы являемся ими по праву, и, поверьте, ваша участь завиднее». Нет такого монарха, которого вы не можете у нас отнять, если вам придет подобная фантазия. я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день умная мадемуазель Ипполита Клерон сделается марк графини фон Анспах, заменив мою глупую сестру. — Дай мне шубу, фон Клейст. Я хочу проводить вас до конца галереи. — И потом принцесса вернется одна? — с испугом спросила госпожа фон Клейст. — Да, одна, — ответила Амалия. И притом без малейшего страха перед дьяволом и его приспешниками, хотя, по слухам, они уже несколько ночей в полном составе собираются у нас во дворце. — Пойдем, Консуэлла, пойдем. — Полюбуемся, как будет дрожать фон Клейст, проходя через галерею. Принцесса взяла свечу и вышла первая, увлекая за собой взволнованную госпожу фон Клейст. Консуэла шла за ними тоже немного встревоженная, сама не зная почему. "Уверяю вас, принцесса", говорила госпожа фон Клейст, "что страшно неосторожно проходить сейчас через эту часть замка. Что вам стоит оставить нас у себя ещё на полчаса. В половине третьего все привидения уже исчезают". "Нет, нет", возразила Амалия. "Я не прочь встретиться с ней и взглянуть, что она собой представляет. О каком вы говорите?" — спросила Консуэлла, догоняя госпожу фон Клейст. — Ты не знаешь? — удивилась принцесса. — Вот уже несколько ночей, как белая женщина, та, что обычно подметает лестницы и коридоры дворца перед тем, как один из членов королевской фамилии должен умереть, появилась опять. И, по слухам, она начала свои забавы именно здесь, возле моих комнат. Значит, под угрозой именно моя жизнь. Вот почему я так спокойна. Моя невестка, королева прусская, самая безмозглая голова, когда-либо носившая корону, не может, говорят, уснуть от страха и каждый вечер уезжает ночевать в Шарлоттенбург. Но так как и она, и королева, моя мать, которая в этих делах ничуть не умнее ее, питает к женщине с метлой бесконечное почтение, обе дамы запретили выслеживать призрак и нарушать его благородные занятия. Поэтому дворец усиленно подметает сам Люцифер, что, как видишь, не мешает полу быть довольно грязным. Люцифер, буквально несущий свет, согласно толкованию отцов церкви, князь тьмы, ангел, незринутый с небес, за неповиновение Богу. В эту минуту большущий кот, выскочивший откуда-то из темноты галереи, с громким мяуканьем промчался мимо госпожи фон Клейст. Та испустила пронзительный крик и хотела было бежать обратно в сторону покоев в принцессы, но Амалия силой удержала ее, огласив пустоту коридоров раскатами хриплого язвительного хохота еще более зловещего, чем северный ветер, свистевший в обширном пустом здании. Консуэла дрожала от холода, а, может быть, и от страха, так как искаженное лицо госпожи фон Клейст говорило, казалось, о реальной опасности, а деланная и вызывающая веселость принцессы отнюдь не убеждала в искренности ее спокойствия. — Я восхищаюсь упорным неверием вашего королевского высочества, —